Седнадцатая. Удавленника обнаружили только утром, уже после того, как санитары открыли двери палат и больных пригласили к завтраку. Это был тот самый плечистый мордастый киллер, что накануне сперва никак не хотел поддаваться лечению, а потом ползал по коридору на четвереньках. Он удавился на шнурках от моих кедов сделал тугую петлю, затянул у себя на горле, привязал свободный конец к стойке кровати и съехал на пол боком. Труп застрял между стенкой и свесившимся матрасом, одеяло было приподнято, и из коридора в полутьме не разглядишь, как следует, что произошло, поэтому-то и заметили только утром. Прошествовав мимо открытой двери палаты, я ясно увидел кусок подушки и туго натянутый поперек него красный шнурок, но в этот момент не один я это увидел. Размахивая дубинками, санитары отогнали больных к еще не накрытым обеденным столам. Появился незнакомый врач. Он зашел в палату, на его груди почему-то болтался стетоскоп, а через несколько минут мимо нас пронесли носилки. На носилках лежало тело киллера, накрытое грязной мятой простыней. Простыня была испачкана чем-то желтым. «У него что, нрс спросил чужой врач со стетоскопом, следуя за покойником и подправляя на нем край подмоченной простыни, подтыкая его под ремень носилок. «Я не знал, что у вас тут и нрс лечит». «У нас все лечит», — оскалился санитар, несущий носилки за задние ручки. «За два года четыре докторские сделали и две кандидатские. Полторы». Кандидатский поправил его санитар, несущий носилки за передние ручки. Доктора Самойлова все-таки на защите прокатили. Кровь отмыли по всему коридору, ни одной капельки не осталось. Но почему-то уборщица испугалась мелового рисунка и не тронула его, только протерла вокруг тщательно, почти по кривой линии. Смешно было смотреть, как больные, медленно флонирующие по коридору, стараются не наступить на этот контур. Йоффе тоже заметил это и, вытерев губы маленьким носовым платочком, похвалил рисунок, оставленный человеком в сером костюме. — Хоть какое-то разнообразие! Он сложил платочек и глубоко засунул его в нагрудный карман пижамной куртки. «Люблю грешным делом примитивную живопись. Авторы идеи только жалко, изолировали. Настоящий талант». «И кисточку отняли», — брякнул я с полным ртом. «Ты имеешь в виду пистолет?» — заинтересовался Вольф. «Какая разница, чем рисовать?» — сказал Михаил Михайлович. И, отодвинув резиновый стульчик, поднялся из-за стола, с удовольствием размял ноги. «Можно икону на левксе, можно маслом по холсту, можно акварелькой на тонкой бумажке, кирпичом на асфальте, а можно гнилыми помидорами по шелковой занавесе, если спектакль не понравился». Вопрос лишь в долговечности картины, а это вопрос сугубо философский.